Если робот автономный, то он пропадает бесследно. Четверо русских ученых на прошлой неделе спустились в батискафе «Мир», но на глубине тысячи метров их что-то протаранило, и они затонули. Значит, это поле битвы мы сдали. В настоящий момент мы пытаемся выгрести тралами области, зараженные червями. Кроме того, сети будут натянуты и вдоль берегов, дополнительной мера защиты от такого нашествия, как на Лонг-Айленде. Ну уж это как-то совсем архаично но и нападение не менее архаично. Кроме того, мы начнем подавлять сонаром китов у острова Ванкувер. Что-то их направляет, а мы отгоним их децибелами. Посмотрим, чья возьмет. Звучит Френова, Ли. Если у вас есть идея лучше, она будет принята с благодарностью». В какое-то время все молчали. «А спутниковое наблюдение нам что-нибудь дает?» спросил президент. «Относительно». Зам. директора по операциям отрицательно покачал головой. Мы легко можем засечь танки, замаскированные ветками. Но есть лишь несколько систем, способных различить предметы размером скраба. Это новое поколение спутников Кихол или Акрос. А европейцы могут поддержать нас своей системой Топекс-Посейдон и Сарлупа. Но они работают с радаром. Проблема вообще в том, что такие мелкие предметы мы различаем лишь при сильном увеличении. Это значит... Мы должны сконцентрироваться на маленьком участке. Но пока мы не знаем, где они вылезут из моря, мы смотрим не в ту сторону. Воздушная разведка самолетов хорошо, но с самолетов увидишь не все. НРО и НСА делают все возможное. Может быть, мы немного продвинемся при расшифровке перехвата. Мы привлекаем все регистры Сигинта. «Может быть, активнее подключить гуминт?» сказал президент. Ли подавила улыбку. Гуминт был одним из любимых понятий президента. На жаргоне служб безопасности США сокращением сигинт обозначалось Signals Intelligence, все, что связано с телетехническим информированием. Гуминт охватывало информирование, связанное со шпионским промыслом, human intelligence. Президент Человек простоватый, хоть и командовал самой технически высоковооруженной армией в мире. Но лучше разбирался в той технике, что маскируется в кустах. «Привлекайте и голову», — сказал он. «А то некоторые привыкли прятаться за пультами и компьютерными программами. Я хочу, чтобы вы поменьше программировали и побольше думали». «Ну, — сказал директор ЦРУ, — может, нам не стоит придавать такое значение гипотезе Ближнего Востока?» Ли глянула на Вандербильта. Зам директора ЦРУ смотрел прямо перед собой. — Немного забежали вперед, а, Джек? — сказала она так тихо, что никто, кроме него, не услышал. — Ах, да помолчите вы! Она подалась вперед. — Давайте поговорим о чем-нибудь позитивном. Президент улыбнулся. Что-нибудь позитивное было бы нам очень, кстати, Джуд. — Ну, ведь когда-то наступит и потом. Важно, кто выиграет. Когда все это закончится, мир будет выглядеть иначе. Многие страны будут дестабилизированы, в том числе и те, в дестабилизации которых мы заинтересованы. Этот эффект нужно использовать. Я хочу сказать, сейчас мир находится в ужасном положении, но кризис – это другое слово для обозначения шанса. Если происходящее влечет за собой падение режима, неприятного нам, это не наша вина. Зато потом мы сможем подключиться к восстановлению и расставить нужных нам людей. Хм, хмыкнул президент. Госсекретарь немного подумала и сказала, «Следовательно, вопрос не столько в том, кто ведет эту войну, сколько в том, кто ее выиграет. Цивилизованный мир должен стать к плечу плечом против невидимого врага», — подтвердила Ли. «Если так пойдет и дальше, союзы стран будут смотреть на ООН с более сильных позиций. Это правильно. Мы никому не станем навязываться, но будем наготове к сотрудничеству. Выиграть в конечном счете должны мы» а проиграют все, кто нам угрожал и выступал против нас. Чем существеннее мы повлияем на исход ситуации, тем яснее будет позднейшее распределение ролей. — Ясная точка зрения, Джуд, — сказал президент. На экранах все одобрительно закивали, некоторые с досады. Ли откинулась на спинку стула. Она сказала «достаточно», — больше, чем допускал ее положение. Но это не умолило действия сказанного. Несколько человек, в чью задачу, собственно, входило говорить такие вещи, остались с носом. Но ничего, в бог пути ее услышали.